Глава 23. Миссис Эфри даёт условное обещание относительно своих снов. Оставшийся один, под впечатлением выразительных взглядов и жестов мистера Батиста, иначе Джованни Батиста Кавалетто, к Леннам вскоре пришёл в очень мрачное настроение. Напрасно он старался сосредоточить свои мысли на каком-нибудь деловом вопросе. Они неизменно возвращались всё к той же мучительной теме, Точно убийца, прикованный к лодке, неподвижно стоящий на глубокой светлой реке, осуждённый вечно видеть сквозь струи неустанно бегущего потока тело утопленной им жертвы на дне, неподвижное и только слегка изменяющее свои ужасные очертания, то удлиняясь, то расширяясь по воле прихотливых струй так точно к сквозь быстрый прозрачный поток мыслей и образов, сменявшихся одни другими, различал всё тот же мрачный неподвижный предмет, от которого тщетно пытался отделаться. Уверенность, что Бландуа, каково бы ни было его настоящее имя, действительно отъявленный негодяй, усиливала его тревогу. Хотя бы его исчезновение и объяснялось, всё же оставался факт о отношении его с матерью к Что эти отношения были тайны, что она зависела от него и боялась его, было для него несомненно. Он надеялся, что никто, кроме него, не знает об этом. Но, зная это, мог ли он забыть о своих старых подозрениях и поверить, что в этих отношениях не было ничего дурного? Её решительный отказ вступать с ним в какие-либо объяснения по этому вопросу заставлял его ясно чувствовать своё бессилие. Он знал её непреклонный характер. Это было просто кошмар. Подозревать, что позоры бесславия угрожают ей и памяти его отца и быть отрезанным от них точно каменной стеной и не иметь возможности явиться к ним на помощь. Цель, которая привела его домой и которую он постоянно имел в виду, встречала непреодолимое препятствие со стороны его матери в самую решительную минуту. Его опыт, энергия, деньги, кредит, все его ресурсы оказывались бесполезными. Если бы она обладала сказочной способностью превращать в камень тех, на кого глядела, то не могла бы сделать его более беспомощным, так, по крайней мере, ему казалось в его унылом настроении, чем теперь, когда обращала на него свои непроницаемые глаза в угрюмой комнате. Однако сведения, полученные им в этот день, побудили его действовать более решительно. Уверенный в правоте своей цели и побуждаемый сознанием грозящей опасности, он решил, если мать категорически откажется от объяснений, приняться за Эфри, если ему удастся вызвать её на разговор и выведать от неё всё, что она могла сообщить ему по поводу тайны, тяготевшей над их домом, то, может быть, он получит возможность порвать с бездействием, которое с каждой минутой становилось для него всё более и более мучительным. Придя к такому решению после всех тревог этого дня, он не стал откладывать его исполнение и в тот же вечер отправился к матери. Когда он подошёл к дому, дверь оказалась открытой, и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубку. Но это было первой неудачей. При благоприятных обстоятельствах дверь оказалась бы запертой, как обыкновенно бывало, и ему отворила бы Эфри. «Добрый вечер», — сказал Артур. «Добрый вечер», — сказал мистер Флинтуинч дым выходил звилестой струёй изо рта мистера Флинтуинча, как будто проходил через всю скрученную фигуру этого джентльмена и возвращался обратно через его скрученную глотку, прежде чем смешаться с дымом из вилестых труб и с туманами из вилестой реки. Есть какие-нибудь известия, спросил Артур. Нет никаких известий, ответила Иремея. Я говорю об иностранце, пояснил Артур. «Я говорю об иностранце», — сказала Еремия. Его кривая фигура с болтавшимися под ухом концами галстука имела такой зловещий вид, что у Кляннама мелькнула мысль. Впрочем, уже не в первый раз. Мог ли Флинтуинч отделаться от Бландуа? Уж не его ли тайне грозила опасность быть открытой, и не его ли благополучие было поставлено на карту? Он был мал ростом, сутуловат и, вероятно, не особенно силён, но крепок, как старый дуб, и хитёр, как старый ворон. Такой человек, подойдя сзади к более молодому и сильному противнику и решившись покончить с ним, не теряя времени, мог бы превосходно обделать это дельце в глухом месте в позднюю пору. Пока эти мысли, соответствовавшие мрачному настроению Кляннома, проносились в его голове, не вытесняя другой главной мысли. Мистер Флиентуинч, поглядывая на противоположный дом, скривив шею и зажмурив один глаз, курил трубку с таким видом, как будто старался перекусить мундштук, а отнюдь не наслаждается ею. Тем не менее он наслаждался по-своему. «Вы будете в состоянии нарисовать мой портрет, когда придёте в следующий раз», — сказал он сухо, выколачивая пепел из трубки. Артур смутился и извинился за такое бесцеремонное рассматривание. «Но я так озабочен этим происшествием», — прибавил он, — «что голова идёт кругом». «А, не понимаю, однако», — сказал мистер Флинтуинч самым спокойным тоном. «Почему он так заботит вас?» «Нет?», Нет" — ответил мистер Флинтуинч отрывисто и решительно, точно был представителем собачьей породы и цапнул кленному за руку. «Так для меня ничего не значит видеть эти объявления? Знать, что имя и дом моей матери всюду упоминаются в связи с именем подобного субъекта?» «Не вижу», — возразил мистер Флинтвинч, царапая свою жёсткую щеку. «Почему это должно много значить для вас?» «Но скажу вам, что вижу я, Артур», — прибавил он, взглянув вверх на окна. «Я вижу свет свечи», — и отблеск огня из камина в комнате вашей матери. Что же из этого следует? «Видите ли, сэр», — сказал мистер Флинтуенч, подвигаясь к нему винтообразным способом. «Он напоминает мне, что если спящую собаку следует оставить в покое, как говорит пословица, то избежавшую собаку следует оставить в покое. Пусть себе бежит. Прибежит обратно в своё время». С этими словами мистер Флинтуенч повернулся и вошёл в тёмную переднюю. Кленнам оставался на месте и следил за ним, пока тот чиркал спичками в маленькой боковой комнате и, наконец, зажёг тусклую настенную лампу. Всё это время Кленнам обдумывал, почти против своей воли, каким способом мистер Флинтуенч мог совершить своё чёрное дело и в каких тёмных углах мог запрятать его следы. «Ну, сэр...» — брюзгливо сказал Иереме. — Угодно ли вам пожаловать наверх? — Матушка, я полагаю, одна? — Не одна, — сказал мистер флинтуэнч. У неё мистер Кесби с дочерью. Я курил, когда они пришли, и остался докуривать трубку. — Вторая неудача. Артур не высказал этого и отправился в комнату матери, где мистер Кесби и Флора угощались чаем, ханчоусами и горячими гренками. Следы этого угощения ещё виднелись на столе и на раскрасневшемся от огня лице миссис Эфри, которая стояла у камина с вилкой для поджаривания гринков в руке и напоминала аллегорическую фигуру, но выгодно отличалась от обычных изображений в этом роде ясностью аллегория. Флора положила шляпку и шаль на кровать, очевидно, намереваясь посидеть подольше. Мистер Кесби сиял благодушием, расположившись поближе к камину. Шишки на его лучезарной голове блестели, точно масло гренков просачивалось сквозь патриарший череп, а лицо раскраснелось, как будто красящее вещество анчоусного соуса проступило сквозь патриаршую кожу. Видя, что свободные минуты всё равно не улучить, Кленном решился поговорить с матерью немедленно. Издавна вошло в обычай, так как она никогда не покидала этой комнаты, что те, кто хотел поговорить с ней — подкатывали её кресло к высокому столу. Тут она сидела спиной к остальным присутствующим, а её собеседник усаживался в уголке на стуле, который всегда стоял здесь, для этой цели. Поэтому гости, привыкшие к порядкам этого дома, ничуть не удивились, когда Артур, извинившись, обратился к матери с вопросом, может ли она уделить ему несколько минут, и, получив утвердительный ответ, подкатил её кресло к столу. Но это могло показаться странным, хотя бы потому, что он уже давно не разговаривал с матерью без вмешательства третьего лица. Итак, когда он это сделал, миссис Финчинг только начала говорить громче и быстрее в виде деликатного намёка на то, что она ничего не слышит, а мистер Кесби с безмятежно сонливым видом принялся разглаживать свои серебристые кудри. «Матушка, сегодня я узнал кое-какие подробности», которых вы, наверное, не знаете, и о которых я считаю своим долгом сообщить вам относительно прошлого того человека, которого видел у вас. — Я ничего не знаю о прошлом человека, которого ты видел у меня, Артур. Она говорила громко. Он было понизил голос, но она отвергла эту попытку к интимной беседе, как отвергала все другие, и говорила своим обычным тоном, своим обычным резким голосом. Я получила эти сведения не косвенным путём, а из первых рук. Она спросила прежним тоном, намерен ли он передать ей их содержание. Я полагал, что вам следует знать его. В чём же дело? Он сидел в тюрьме во Франции. Она ответила совершенно спокойно. На этого можно было ожидать. В тюрьме для уголовных преступников матушка по обвинению в убийстве. Она вздрогнула и в глазах её мелькнуло невольное отвращение. Однако она спросила, ничуть не понизив голоса. «Кто тебе сказал это?» «Человек, который был его товарищем по заключению». «Я полагаю, ты не знал раньше о прошлом этого человека?» «Нет». «А его самого знал?» «Да». «Те же отношения, что у меня и Флинтувинча к этому человеку. «Сходство окажется ещё ближе, если твой знакомый явился к тебе впервые с рекомендательным письмом от твоего корреспондента, поручившего выдать ему деньги. Скажи, так ли это было?» Артуру оставалось только сознаться, что их знакомство произошло без всяких рекомендательных писем. Выражение внимания на хмуром лице миссис Кленном сменилось выражением «сурового торжества». «Не суди же других так поспешно, говорю тебе, Артур, для твоего же блага. Не суди других так поспешно». Суровый пафос, которым дышали эти слова, светился в её взгляде. Она смотрела на него, и если раньше, когда он входил в этот дом, в его сердце таилась надежда смягчить её, то своим взглядом она погасила всякую надежду. «Матушка, неужели я ничем не могу помочь вам?» «Ничем» и вы не имеете ничего доверить мне, поручить, объяснить? Вы не хотите посоветоваться со мной? Не позволите мне лучше понять вас? Как у тебя хватает духу спрашивать меня об этом? Ты сам отказался от участия в моих делах. Это было твоё решение, не моё. И после этого ты можешь обращаться ко мне с подобным вопросом? Ты добровольно уступил своё место флинту Флинтуинчу. Взглянув на Эремею, Клянном убедился, что даже самые гетры его прислушивались к их разговору, хотя он стоял беззаботно, прислонившись к стене, почёсывая щёку и делая вид, что слушает флору, которая в это время увязла по уши в хаосе разнообразнейших вещей, где Макрель и тётка мистера Финчинга переплетались с майскими жуками и торговлей вином. «Арестант во французской тюрьме по обвинению в убийстве», — повторила миссис Кленном, — «это всё, что ты узнал от его товарища по заключению?» «По существу всё. А этот товарищ был его соучастником и тоже обвинялся в убийстве?» «Впрочем, нет, конечно, он отзывался о себе лучше, чем о своём товарище. Об этом и спрашивать незачем». «Ну, по крайней мере, мне есть о чём рассказать гостям». «Кесби, Артур сообщил мне?» «Остановитесь, матушка, остановитесь», — перебил он торопливо, так как в его расчёты вовсе не входило объявлять во всеуслышание то, о чём они говорили. «Что такое?» — спросила она с неудовольствием. «Что ещё?» «Извините, пожалуйста, мистер Кесби, и вы, миссис Финчинг, мне нужно сказать матушке ещё два слова». Он положил руку на спинку её кресла, так как она хотела откатить его от стола, упираясь ногой о пол. Они всё ещё сидели лицом к лицу. Она взглянула на сына, в то время как он торопливо обдумывал, не приведёт ли огласка сведений, доставленных Ковалетто, каким-нибудь неожиданным и непредвиденным последствиям. Он решил, что лучше избежать огласки, хотя единственным мотивом этого решения была его прежняя уверенность, что мать не сообщит об этом никому, кроме своего компаньона. «Что же?» — спросила она нетерпеливо. «Что такое?» «Я не имел в виду, матушка, что вы будете сообщать другим полученные от меня сведения. Мне кажется, лучше этого не делать». «Ты ставишь это условием?» «Пожалуй, да». «Помни же, ты делаешь из этого тайну», — сказала она, поднимая руку, — «а не я. Ты, Артур, явился сюда с сомнениями, подозрениями и требованиями объяснений. Ты же являешься сюда и с тайнами. Почему ты вообразил, что меня интересует, где жил или чем был раньше этот человек? Какое мне дело до этого? Пусть целый свет узнает об этом, если ему интересно знать. Меня это ничуть не касается». «Теперь довольно Позволь мне вернуться к гостям». Он подчинился её повелительному взгляду и откатил кресло на прежнее место. При этом он заметил выражение торжества на лице мистера Флинтуинча, без сомнения вызванное не флорой. Этот результат, ясно показывавший, что все его планы и намерения обратились против него самого, убедил его сильнее, чем упорство и непреклонность матери, в тщетности его усилий. Оставалось только обратиться к его старому другу Эфри. Но даже приступить к исполнению этого сомнительного и малообещающего плана казалось одной из безнадёжнейших человеческих задач. Она до того подпала под влияние обоих хитрецов, находилась под таким строгим наблюдением, так боялась ходить одна по дому, что поговорить с ней наедине казалось решительно невозможным. В довершение всего миссис Эйфре, надполагать под влиянием энергичных аргументов своего поверителя, до такой степени прониклась убеждением в рискованности каких-либо заявлений со своей стороны, что сидела в уголке, защищаясь своим символическим инструментом от всяких попыток подойти к ней. Когда Флора или даже сам Патриарх обращались к ней с каким-нибудь вопросом, она только отмахивалась вилкой. После нескольких неудачных попыток встретиться с ней глазами, пока она мыло и убирала посуду, Артур решил обратиться за помощью к Флоре. С этой целью он шепнул ей. «Скажите, что вам хотелось бы осмотреть дом?» Бедная Флора, вечно пребывавшая в трепетном ожидании той минуты, когда Кленном вернётся к годам своей юности и снова обезумеет от любви к ней, отнеслась к этому шёпоту с величайшим восторгом не только потому, что радовалась вообще всякой тайне, но и потому, что за ним должно было последовать нежное объяснение, причём он, конечно, признается в своей страсти. Она тотчас начала действовать. «Ах, это бедная старая комната», — сказала она, оглядываясь. «Всегда одинаково, миссис Кленном. Даже трогательно видеть, только сильнее закопчена дымом, но это вполне естественно». И со всеми нами тоже будет, приятно ли нам, нет ли. Вот и я, например, если не закопчена, то стала гораздо толще. А это то же самое даже, пожалуй, ещё хуже. Ведь было же время, когда папа приносил меня сюда крошечной девочкой с отмороженными щеками и сажал на стул с подножкой. И я всё смотрела на Артура. «Пожалуйста, извините, на мистера Кленнама». Тоже крошечного мальчика в курточке с огромнейшим воротником. А мистер финчинг ещё не показывался в Туманной Дали со своим предложением, как известный призрак в Германии, в местечке, название которого начинается на «Б». Нравственный урок, который показывает, что все жизненные пути подобны дорогам в Северной Англии, где добывают уголь, делают железо, и всё покрыто пеплом. И вздох по поводу непрочности всего земного, Флора продолжила. «Конечно, даже злейший враг этого дома не скажет, чтобы он выглядел когда-нибудь весёлым. Да и не для того он был выстроен. Но всё-таки всегда оставался крайне внушительным, и притом с ним связаны нежные воспоминания. Особенно один случай, когда мы были ещё совсем глупенькие, и Артур... Неистребимая привычка. «Мистер Кленнам». Завёл меня в старую кухню с удивительным количеством плесени и предложил спрятать меня тут на всю жизнь и кормить тем, что ему удастся спрятать от обеда. А когда будет наказан, что случалось очень часто, в те блаженные времена, сухим хлебом, не будет ли неприлично или слишком смело с моей стороны, если я попрошу позволения осмотреть дом и оживить в моей памяти эти сцены?» Миссис Кляннам, которая к посещению Флоры относилась, скрипя сердце, хотя это посещение служило только доказательством доброго сердца гостья, так как она не могла рассчитывать на встречу с Кляннамом, сказала, что весь дом к её услугам. Флора встала и взглянула на Артура. «Конечно», — сказал он громко, — «а Эфри нам посветит». Эфри хотела было ответить, «Не требуйте от меня ничего, Артур», Но мистер Флинтвинч опередил её. нет почему? Эфри, жена, что с тобой? Почему же нет кляча?» Повинуясь этому приказанию, она неохотно вышла из своего угла, отдала вилку мужу и взяла от него свечку. «Ступай вперёд, дура!» — сказала Еремея. «Куда вы пойдёте? Вниз или вверх, миссис Финчинг?» Флора ответила. «Вниз». «Ступай же вперёд, Эфри!» — сказала Еремея. «Да святи хорошенько, а не то я скачусь прямо на тебя по перилам». Эфри возглавляла исследовательскую экспедицию, и Эремия замыкал шествие. В его намерение не входило оставлять их одних. Кленном оглянулся и, убедившись, что он следует за ними, в шагах в трёх со спокойным и методическим видом шепнул Флоре. «Неужели нельзя избавиться от него?» Флора поспешила ответить успокоительным тоном. «Ничего, Артур, конечно, это было бы неприлично перед молодым или чужим человеком, но при нём можете, только не обнимайте меня слишком крепко». Не решаясь объяснить, что ему вовсе не это нужно, Артур обвил рукой её талию. «Какой вы послушный и милый», — сказала она. «Это очень благородно с вашей стороны, но если вы обнимете меня покрепче, то я не приму этого за дерзость». В таком нелепом положении, совершенно не несоответствовавшем его душевному настроению, Кленнам спустился по лестнице, чувствуя, что в тёмных местах Флоре становилась заметно тяжелее. Так осмотрели они грязную мрачную кухню, потом бывший кабинет отца Кленнама и старую столовую, причём миссис Эфри всё время шла впереди со свечкой, безмолвная, как призрак, не оборачиваясь и не отвечая, когда Артур шептал ей. «Эфри, мне нужно поговорить с вами». Когда они были в столовой, у Флоры явилось сентиментальное желание заглянуть в чуланчик, куда Артура часто запирали в детстве. Весьма возможно, что это желание было вызвано темнотой чуланчика, благодаря которой представлялся случай повиснуть ещё тяжелее на руке Артура. Последний в полном отчаянии отворил дверь чулана, когда послышался стук в наружную дверь. Миссис Эфри с глухим криком набросила передник на голову. «Что такое? Тебе хочется ещё порцию?» — сказал мистер Флинтойч. «Ты получишь, её жена! Ты получишь хорошую порцию!» «А я тебя попочу!» «А пока не пойдёт ли кто-нибудь отворить дверь?» — спросил Артур. «А пока я пойду отворить дверь, сэр!» — ответил мистер Флинтойч с такой злобой, что, видно было, делает он это только по необходимости. «Подождите меня здесь, Эфри, жена. Попробуй сойти с места или пикнуть хоть слово. Получишь такую порцию!» Как только он ушёл, Артур выпустил миссис Финчинг. Не без труда, потому что эта леди, совершенно превратно, понявшая его намерение, приготовилась было повиснуть на нём ещё сильнее. «Эфри, теперь говорите!» «Не трогайте меня, Артур!» — крикнула она, отскакивая. «Не подходите ко мне! Он увидит! И Реми увидит!» «Не трогайте!» «Он ничего не увидит, если я погашу свечу», — сказал Артур, приводя в исполнение эти слова. «Он услышит вас!» — крикнула Эфри. «Он ничего не услышит, если я отведу вас в чуланчик», — возразил Артур, исполняя эти слова. «Почему вы закрываете своё лицо?» «Потому что боюсь увидеть что-нибудь». «Вы не можете ничего увидеть в темноте, Эфри?» «Нет». «Могу? Ещё скорее, чем при свете?» «Да почему же вы боитесь?» «Потому что дом наполнен тайными и секретами, перешёптываниями и совещаниями, потому что в нём то и дело слышатся шорохи. Я думаю, не найдётся другого дома, где бы слышалось столько шорохов и шумов. Я умру от страха, если Еремия не задушит меня раньше. Но он, наверное, задушит». «Я никогда не слышал тут шумов, о которых стоило бы говорить». «Ах, если бы вы пожили столько, сколько я в этом доме, так услыхали бы», — возразила Эфри, «и не сказали бы, что о них не стоит говорить». «Нет, вы так же, как я, готовы были бы лопнуть из-за того, что вам не позволяют говорить». «Вот, Иеремия, вы добьётесь того, что он убьёт меня». «Милая Эфри, уверяю вас, что я вижу свет от двери на полу передней. «И вы могли бы видеть его, если бы сняли передник с головы». «Не смею», — сказала Эфри. «Не смею, Артур. Я всегда закрываюсь, когда нет Иеремии, и даже иногда при нём». «Я увижу, когда он закроет двери», — сказал Артур. «Вы в такой же безопасности, как если бы он был за 50 миль отсюда». «Желала бы я, чтобы он был за 50 миль», — воскликнула Эфри. «Эфри, я хочу знать, что тут такое происходит. Хочу пролить свет на здешние тайны». «Говорю же вам, Артур!» — перебила она. «Это шорохи, шумы, шелест и шёпот. Шаги внизу и шаги над головой». «Но не в одном же этом тайны?» «Не знаю», — сказала Эфри. «Не спрашивайте меня больше. Ваша прежняя зазноба здесь, а она болтушка». Его прежняя зазноба, действительно находившаяся здесь, повиснув на его руке под углом 45 градусов, вмешалась в разговор. И если не особенно толково, то горячо принялась уверять миссис Эфри, что она сохранит всё в тайне и ничего не разболтает, если не ради других, то ради Артура. Нет, это слишком фамильярно ради Дойса и Кленнама. «Умоляю вас, Эфри, вас, одну из тех, которые я обязан», «Немногими светлыми воспоминаниями детства. Расскажите мне всё ради моей матери, ради вашего мужа, ради меня самого, ради всех нас. Я уверен, что вы можете сообщить мне что-нибудь об этом человеке, если только захотите». но «Ну, так я вам скажу, Артур», — ответила Эфри. «Иреме!» «Нет-нет, дверь ещё открыта, и он разговаривает с кем-то на крыльце». «Так я вам скажу». Повторила Эфри, прислушавшись, что в первый раз, как он явился, он сам слышал эти шорохи и шумы. «Что это такое?» — спросил он. «Я не знаю, что это такое», — ответила я. «Но постоянно их слышу. Пока я говорила это, он стоял и смотрел на меня. сам дрожит, э, да». Часто он бывал здесь. Только в ту ночь, да ещё в последнюю ночь. Что же он делал в последний раз, когда я ушёл? хитрицы заперлись с ним в её комнате, когда я затворила за вами дверь, и Ремия подобрался ко мне бочком. Он всегда подбирается ко мне бочком, когда хочет поколотить, и говорит, «Ну, Эфри, пойдём со мной, жена, вот я тебя подбодрю». Потом схватил меня сзади за шею, стиснул так, что я даже рот разинула, да и так и проводил до постели, и всё время душил. Это он называет «подбодрить». «О, какой он злющий!» «И больше вы ничего не видали и не слыхали, Эфри? Ведь я же сказала, что он меня послал спать, Артур. Идёт!» «Уверяю вас, он всё ещё стоит за дверью. Но вы говорили, что тут перешёптываются и совещаются. А о чём?» «По о чём, я знаю. Не спрашивайте меня об этом, Артур, отстаньте!» «Но, дорогая Эфри, я должен узнать об этих тайнах, иначе произойдёт несчастье». «Не спрашивайте меня ни о чём», — повторила Эфри. «Я всё время вижу сны наяву. Ступайте, ступаете «Вы раньше говорили это», — сказал Артур. «Вы то же самое сказали в тот вечер, когда я спросил вас, что вы делаете. Что же это за сны наяву?» «Не скажу. Отстаньте». «Я не сказала бы, если б мы были одни, а при вашей старой зазнобе и подавно не скажу». Напрасно Артур уговаривал её, а Флора протестовала. Эфри, дрожавшая как лист, оставалась глухой ко всем увещеваниям и рвалась вон из чуланчика. «Я скорее крикну Иеремию, чем скажу хоть слово. Я позову его, Артур, если вы не отстанете. Но вот вам последнее слово. Если вздумаете когда-нибудь расправиться с хитрецами...» «Вам следовало бы сделать это. Я вам говорила в первый же день, когда вы приехали, потому что вы не жили здесь и не запуганы так, как я. Тогда сделайте это при мне и скажите мне. Эфри, расскажите ваши сны. Может быть, тогда я расскажу». Стук затворяемой двери помешал Артуру ответить. Они вернулись на то же место, где Иеремия оставил их, и Кленном сказал ему, что погасил свечку нечаянно. Мистер Флинтвинч смотрел на него, пока он зажигал её снова от лампы и хранил глубокое молчание насчёт посетителя, с которым беседовал на крыльце. Быть может, его раздражительный характер требовал возмездия за скуку, доставленную этим гостем. Только он страшно разозлился, увидев свою супругу с передником на голове, подскочил к ней и, ущемив её нос между большим и указательным пальцами, повернул его так точно, собирался вывинтить прочь. Флора, окончательно отяжелевшая, не хотела отпускать к пока они не осмотрели весь дом, вплоть до его старой спальни на чердаке. Хотя его голова была занята совсем другим, но всё-таки он не мог не обратить внимания и вспомнил об этом впоследствии. На спёртый затхлый воздух, на густой слой пыли в верхних этажах. На дверь одной из комнат, отворявшуюся, с таким трудом, что Эфри вообразила, будто за нею кто-то прячется, И осталось при этом убеждение, хотя, осмотрев комнату, они не нашли никого. Когда, наконец, они вернулись в комнату миссис Кленном, она вполголоса разговаривала с патриархом, стоявшим у камина. Его голубые глаза, отполированная голова и шёлковые кудри придавали необыкновенно глубокое и любвеобильное выражение немногим словам, с которыми он обратился к ним. «Итак, вы осмотрели постройку. Осмотрели постройку». «Постройку, а смотрели постройку». Сама по себе эта фраза, конечно, не была перлом мудрости или благосклонности, но в устах патриарха казалась образцом того и другого, так что иному слышавшему захотелось бы даже записать её.